Как это напоминало Антибы и Бардигеру. Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинации висел призрак маминого голоса. Он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и гружании пчел. Юра вздрагивал ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.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 где же, лица святых и праведницы сияют, яко светила. Мамочка была такая хорошая. Не может быть, чтобы она была грешницей. Помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка!» В душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопречтенную угодницу. И вдруг не выдержал, упал на день и потерял сознание.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 Мимо в облаках горячей пыли, выделенная солнцем, как известью, летела Россия, поля из степи, города и стела. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачиваясь с дороги к переездам из бешено несущегося поезда, казалось, что возы стоят, не двигаясь, а лошади поднимают и опускают ноги на одном месте. На больших остановках пассажиры, как угорелые, бегом бросались в буфет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 В том, что одни называют царством Божим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.